Глава 30. Большинство тересийцев совсем не так плохи, как Рошек. Однако я вижу, что они в известной мере верят ему. Это простые люди, не философы и не ученые, и они не знают, что их собственные пророки сказали «героем веков станет чужак». Они видят лишь то, на что указывает им Рошек, то есть что они являются вроде бы высшими людьми, а значит должны не служить, а командовать. Ну что ж, такая страсть такая ненависть могут обмануть кого угодно. Вин понадобилось вновь очутиться в бальном зале крепости Венчер, чтобы вспомнить, что такое истинное величие. Она успела поприсутствовать на огромном количестве балов в разных домах и почти перестала замечать окружавшее ее великолепие. Но в крепости Венчер было нечто особенное, нечто, чему пытались подражать владельцы других крепостей но чего им никогда не удавалось добиться. Все выглядело так, словно остальные дома копировали венчеров, как хорошо воспитанные дети своих родителей. Все крепости были прекрасны, но никто не усомнился бы в том, какая из них наилучшая. Необъятных размеров бальный зал крепости Венчер, обрамленный с обеих сторон огромными колоннами, показался Вин даже более величественным, чем прежде. Вин и сама не понимала, почему». Она задумалась над этим, пока ждала, когда слуга примет ее шаль. Снаружи на стены крепости все так же падал яркий свет, струившийся сквозь витражи. Обеденные столы, выстроившиеся за колоннами, выглядели безупречно. Стол лорда Венчера, установленный на отдельном балконе в дальнем конце зала, казался почти что королевским троном. «Как-то все даже чересчур безукоризненно», — внезапно хмуро подумала Вин. Все вокруг выглядело подчеркнутым и преувеличенным. Скатерти на столах белее обычного и отглажены уж слишком усердно. И ливреи на слугах с иголочки. При этом у входа вместо обычных стражников стояли туманные убийцы и не просто стояли, а выставляли себя на показ, демонстрируя деревянные щиты и свободные серые одеяния. В общем, венчеры как будто решили вывести привычный спектакль на новый уровень что-то тут не так сэйзит», – прошептала Вин, когда распорядитель подвел их к предназначенному для Вин столу. «О чем вы, госпожа?» – спросил дворецкий, становясь рядом с ней. «Слишком много людей сегодня», – сказала Вин, осознав, наконец, что именно ее тревожит. В последние месяцы на столичных балах присутствовало все меньше и меньше гостей. Однако, похоже было, что все уехавшие из столицы специально вернулись, чтобы появиться на балу в доме «Венчер», и нарядились при этом в лучшие свои туалеты. «Что-то будет», — тихо сказала Вин. «Что-то, о чем мы не знаем». «Да», — чуть слышно согласился Сейзит. «Я тоже чувствую. Наверное, мне следует пораньше отправиться на ужин для слуг». «Хорошая мысль», — кивнула Вин. «А мне, пожалуй, лучше вообще обойтись без ужина. Мы с тобой немного опоздали. Похоже, гости уже вовсю разговорились. Сейзит улыбнулся. «Что такое?» — тут же спросила Вин. «Я просто вспомнил те времена, когда вы ни за что не пропустили бы ужин, госпожа». Вин фыркнула. «Ну, знаешь, радовался бы, что я ни разу не попыталась набить карманы теми вкусностями, что подают на балах. А мне хотелось, уж поверь». «Ладно, иди». Сэйзит кивнул и ушел. Вин оглядел расположившееся по соседству компании. «Шен не видно. Вот радость-то». Но к несчастью и леди Клис тоже не попалась ей на глаза, так что Вин стала прикидывать, от кого бы послушать последние сплетни. Немного подумав, она с улыбкой направилась к лорду Идрину Сирису, с которым танцевала от случая к случаю. Лорд Сирис приветствовал ее сдержанным кивком, и Вин присоединилась к его компании. Вин улыбнулась остальным трем дамам и лорду. Со всеми ними она была знакома, а с лордом Естелом даже танцевала однажды однако все четверо одарили ее холодными взглядами я давненько не бывала в крепости венчер сказала вин возвращаясь к роли деревенской простушки я и забыла как тут прекрасно да действительно откликнулась одна из дам прошу меня извинить пойду возьму себе что нибудь выпить я с вами тут же сказала другая леди и обе покинули компанию вин нахмурившись проводила их взглядом ах сказал лорд естол «Мой стол уже накрыт. Идемте, Трис?» «Да, конечно», — кивнула последняя из дам и вместе с естлом поспешила прочь. Идрин поправил очки, чуть виновато посмотрел на Вин и тоже ушел. Вина осталась стоять на месте, совершенно ошеломленная. Такого ледяного приема ей не оказывали ни разу со времен ее первого балла. «Что происходит?» — думала она, тревожась все сильнее. «Неужто это дело рук леди Шен?» Но могла ли она настроить против меня всех без исключения? Нет, вряд ли это возможно. Потребовалось бы слишком много усилий. Кроме того, не только в отношении к Вин проявлялась странность сегодняшней обстановки. Все светские компании выглядели этим вечером как-то необычно. Вин попыталась присоединиться к другой компании, но результат оказался еще хуже. Как только она подошла, на нее начали демонстративно не обращать внимания. Вин растерялась и ушла, решив взять бокал вина. По дороге к столам с закуской она заметила, что первая компания, разбежавшаяся от нее, снова что-то пылко обсуждает в прежнем составе. Лорд Естл, лорд Идрин, дамы. Вин остановилась в тени Восточной галереи и всмотрелась в толпу. Танцевало всего несколько пар. Это были либо женатые между собой люди, либо помолвленные. А сидевшие за столами и разговаривавшие старательно делали вид — что больше никого не замечают. «Но это стоит взглянуть повнимательнее», — решила Вин и направилась к лестнице. Быстро поднявшись, она пошла по длинному, похожему на узкий коридор балкону, нависавшему над танцевальной площадкой. Знакомые ей лампы с голубыми плафонами бросали на каменные стены мягкий печальный свет. Вин остановилась у любимого места Элленда, с закутка между колонной и стеной, освещенного одной единственной лампой. Элленд почти все балы в доме Венчер проводил здесь, читая очередную книгу. Ему не нравились пышность и шум больших приемов. Сейчас закуток пустовал. Вин подошла к перилам и перегнулась, чтобы разглядеть дальний конец огромного зала. Хозяйский стол находился на одном уровне с балконом, и Вин с изумлением обнаружила, что Элленд ужинает со своим отцом. «Но почему?» — недоумевала она. Вин посещала балы в крепости Венчер по меньшей мере полдюжины раз и никогда прежде не видела, чтобы Элент сидел за столом со своей семьей. Внизу она заметила знакомую фигуру в яркой одежде, пробиравшуюся сквозь толпу. Она махнула рукой Сезиду, но тот и сам увидел ее. Пока Вин ждала тересица, она вдруг услышала знакомый голос в другом конце балкона. Оглянувшись и присмотревшись, Вин обнаружила знакомую невысокую фигурку. Леди Клис болтала с группой провинциальных лордов. «Уж Клиста наверняка все знает», — подумала Вин. «Может, хоть она поговорит со мной?» Она осталась на месте, чтобы дождаться либо окончания беседы Леди Клис, либо прихода Сейзеда. Сейзед подоспел первым. Он тяжело дышал после быстрого подъема по лестнице. «Госпожа», — тихо позвал он, становясь рядом с Вин, у перил балкона. «Что ты узнал, Сейзед? Этот бал какой-то зловещий, все холодные и серьезные, как будто похороны, а не вечеринка. Удачное сравнение, госпожа, тихо сказал Сейзит. Мы опоздали и пропустили весьма важное объявление. Дом Гастинг сообщил, что отменяет бал, назначенный на эту неделю. Винна хмурилась. И что? Балы и раньше отменяли. И дом Эллариэль сообщил о том же. Обычно следом за ними давал бал дом Тикеэль, но его уже не существует а дом-шунах заявил, что вообще больше не будет устраивать балы. «О чем ты говоришь, Сейзит?» «Похоже, госпожа, что сегодня последний бал на ближайшее время. Возможно, очень долгое время». Вин посмотрела на волшебные окна и на группки людей, державшиеся обособленно, почти враждебно. «Так вот оно что!» — пробормотала она. «Они составили окончательные союзы». Каждый стоит рядом с самыми надежными друзьями и сторонниками. Они знают, что это последний бал. Они приехали ради приличия, и все прекрасно понимают, что времени на пустую вежливость уже нет. Похоже на то, госпожа. Теперь они уйдут в глухую оборону. Так сказать, спрячутся каждый за свою стену. Вот почему никто не хочет разговаривать со мной. Ведь лорд Рину придерживается нейтральной позиции. У меня нет союзников». А сейчас неподходящий момент, чтобы заигрывать со случайными людьми. «Нужно поскорее сообщить об этом мастеру Кельсеру, госпожа», — сказал Сейзид. «Сегодня вечером ему снова изображать осведомителя. И если он не будет знать об этой ситуации, то наверняка лишится доверия своего нанимателя. Нам необходимо уехать». «Нет», — возразила Вин, поворачиваясь к Сезиду. «Я не могу уехать. Не могу, пока остальные здесь. Все решили, что очень важно показаться на этом балу». «Я не могу уехать, пока не начнут разъезжаться другие!» Сейзит кивнул. «Да, верно». «А ты иди, Сейзит. Найми экипаж и расскажи обо всем Кельсеру. Я побуду здесь еще немного и уйду тогда, когда это не наведет ни на кого мысль о слабости дома Рину». Сейзит замялся. «Я не знаю, госпожа», — Вин вздохнула. «Я ценю твою заботу, Сейзит. Ты не обязан постоянно держать меня за ручку». «Множество людей приезжают на балы без дворецких!» Тересиец вздохнул. «Ну, хорошо, госпожа. Я все же вернусь, когда найду мастера Кельсера». Вин кивнул, прощаясь с ним, и Сейзид поспешил к лестнице. Вин снова перегнулась через перила. Она наблюдала за Сейзидом, пока тот не исчез за огромными створками центральных дверей. «И что теперь? Даже если я найду с кем поговорить, все равно уже нет смысла распространять слухи. И тут ей стало страшно. Кто бы мог подумать, что она настолько вживется в роль знатной леди. Конечно, ее впечатление сильно портило то, что она знала о многих аристократах. И все равно их жизнь походила на мечту, на сон. Доведется ли ей еще когда-нибудь получить приглашение на бал? Что случится с леди валет знатной дамой? Придется ли ей навсегда расстаться с нарядными платьями и румянами, снова стать простой уличной девчонкой по имени Вин? Ведь в том новом царстве, которое намеревался построить Кельсер, едва ли могло найтись место для великолепных балов, и, наверное, к лучшему, допустимо ли танцевать, когда другие умирают от голода. И все равно ей казалось, что мир лишится чего-то невыразимо прекрасного, если в нем не будет крепостей и балов, роскошных нарядов и танцев. Вин вздохнул, отходя от перил и оглядывая собственное платье. Его шили из темно синей с ткани — и отделали белой лентой по всему подолу. Платье было без рукавов, но Вин подобрала к нему синие шелковые перчатки выше локтей. Когда-то такая одежда казалась ей чрезвычайно неудобной, но теперь Вин оценила ее прелесть. Ей нравилось, как корсаж подчеркивает грудь и тонкую талию. Нравилось, как спадают вниз юбки, как они шелестят на ходу. Ей будет этого не хватать. Всего этого. Но Сейзит прав она не может остановить бег времени, а может лишь наслаждаться моментом. Но я не намерена позволить ему просидеть весь вечер там, делая вид, что он не замечает меня. Вин развернулась и пошла вперед на ходу кивнув Леди Клис. Как Вин и предполагала, в противоположном углу обнаружился коридор, выводивший к личному балкону владельца крепости. Вин немного постояла у входа, осматриваясь. Там лорды и леди в поистине королевских нарядах наслаждались привилегией находиться в обществе лорда Страфа Венчера. Вин ждала, стараясь привлечь внимание Элленда. Наконец, один из гостей заметил ее и легонько толкнул наследника. Элленд удивленно обернулся, увидел Вин и покраснел. Она подала ему знак, осторожно взмахнув рукой, и Элленд, извинившись, встал. Вин отступила назад в каменный коридор. — Элленд! заговорила она, когда тот вышел к ней. «Вы ужинаете с отцом?» Лорд Эллинд кивнул. «Да, бал превратился в важное событие, Валет. И отец вполне справедливо потребовал, чтобы сегодня я выполнял все требования протокола. Но когда мы сможем поговорить?» Эллен ответил не сразу. «Я... не уверен, что мы вообще сможем», сказал он наконец. Винна хмурилась, Элент, казалось, что-то скрывал. Вдобавок вместо обычной слегка поношенной и помятой одежды на нем был безупречный костюм, и даже волосы аккуратно причесаны. Элент, вопросительно произнесла Вин, делая шаг вперед. Он предостерегающе вскинул руку. Все сильно изменилось, Валет? Нет, подумала она, это не может измениться, не так скоро. Все? переспросила она. Что именно, Элленд? «Я — наследник дома Венчер», — сказал он. «Времена наступают опасные. Дом Гастинг сегодня днем потерял целый караван судов, и это только начало. Через месяц дома примутся открыто воевать друг с другом. Я не могу не обращать на это внимания, Валет. Не могу больше забывать об ответственности перед семьей». «Это замечательно?» — кивнула Вин. «Но это не значит...» «Валет», — перебил ее Элленд, — «на вас тоже лежит ответственность». И очень большая. Я не стану лгать и говорить, что вы меня никогда не интересовали. Интересовали и теперь интересуете. Но я с самого начала знал, как знали и вы, что все это может быть только мимолетным флиртом. А правда нынче в том, что моя семья нуждается во мне. И она для меня гораздо важнее вас. Вин побледнела. Но он повернулся, чтобы возвратиться на балкон. «Элленд», — тихо сказала Вин, — «пожалуйста, не отворачивайтесь от меня». Он остановился и оглянулся. «Я знаю правду, Валет. Я знаю, что вы лгали мне о том, кто вы есть. Меня это ничуть не беспокоит, правда. Я даже не сержусь и не разочарован. Честно говоря, я ожидал этого. Вы просто играли роль, как и все мы». Он немного помолчал и, покачав головой, отвернулся. «Как и я». «Элленд?» — прошептала Вин, протягивая к нему руку. «Не заставляйте меня публично ставить вас в неловкое положение, Валет!» Вин застыла на месте, анимев, и тут же разозлилась на саму себя, разозлилась и испугалась. «Не уходи!» — прошептала она. «Не оставляй меня!» «Прости!» — ответил Эллинд. «Меня ждут друзья!» Это было прелестно. И он ушел. Вин осталась одна в темном коридоре. Ее била легкая дрожь, наконец она едва волоча ноги вернулась на общий балкон. С него она видела, как Элленд сел на свое место рядом с родными. Вин побрела в сторону лестницы. «Он не может так со мной поступить. Только не Элент, только не теперь». Однако в ее голове вдруг зазвучал голос, который она почти забыла. «Ну, конечно, он оставил тебя», — сказал Рин. «Разумеется, он бросил тебя. Все будут тебя предавать, Вин. Забыла мои уроки». «Нет!» — в отчаянии думала Вин. «Это всего лишь политика. Когда опасность минует, я сумею вернуть Эленда. «Я не вернулся к тебе», — прошептал Рин. «И он тоже не вернется». Голос звучал так отчетливо, как будто брат стоял рядом. Вин прислонилась к перилам балкона, вцепилась в железную решетку, чтобы не упасть. «Нет, она никому не позволит уничтожить себя. Даже жизнь на улице не смогла ее сломать» уж конечно вин не допустит чтобы ее сломал самоуверенный вельможа нужно просто постоянно напоминать себе об этом но почему же ей так больно почему это хуже чем вечный голод чем побои камана а валет послышался голос леди клис с трудом произнесла вин я мне не по себе не хочется разговаривать ах воскликнула леди клис значит телент венчер наконец то отверг вас «Не беспокойтесь, дитя, он скоро получит по заслугам!» Вина вернулась, нахмурившись. Голос Леди Клис звучал как-то странно. Клис вообще была не похожа на себя, держалась слишком уж спокойно. «Вас не затруднит передать дяде кое-что от меня?» Небрежно бросила Леди Клис. «Скажите, что человек, вроде него, не имеющий союзников, рискует столкнуться в ближайшие месяцы с немалыми трудностями. И если ему нужен надежный источник сведений, Он всегда может послать за мной. Я знаю много интересного». «Вы осведомитель», — воскликнула Винн на мгновение, забыв о душевной боли. «Но вы...» «Глупая болтушка?» — насмешливо спросила леди. «Да, я такая. Просто удивительно, сколько можно узнать, если тебя считают придворной сплетницей. Люди приходят ко мне, когда хотят запустить откровенно ложный слух, вроде того, что вы сказали мне о доме Гастинг на прошлой неделе». «Зачем вам было нужно, чтобы я разнесла такую странную весть? Может, дом Рену решил подзаработать, продавая оружие во время войны домов? Или именно Рену стоит за недавним нападением на барже Гастинга?» Клис прищурилась. «Скажите дядюшке, что я готова помалкивать о том, что мне известно, за небольшую плату». «Так вы дурачили меня все это время», — ошеломленно произнесла Вин. «Конечно, дорогая» подтвердила леди Клис, похлопывая Вин по руке. «Такова придворная жизнь. Вы понемногу всему научитесь, если сумеете тут удержаться, разумеется. Ну, а теперь будьте умницей и передайте дяде мое сообщение, хорошо?» Леди Клис повернулась, чтобы уйти, и ее безвкусное платье вдруг показалось Вин королевской мантией. «Подождите!» — окликнула она Клис. «А что вы говорили о Беллинде?» Что он получит по заслугам? А, -а, -а, а, леди Клис остановилась, снова поворачиваясь к Вин. "Ну да", говорила. "Вы ведь интересовались планами леди Шен. Шен? И что она задумала?" Вин охватили дурные предчувствия. "Но ну, это, милая, по-настоящему дорогая тайна. Я могу вам рассказать, но что я получу взамен? Женщина из незначительного дома вроде меня должна как-то добывать средства к существованию." Вин быстро сняла с шеи сапфировое ожерелье. Единственную драгоценность, что была на ней. «Вот, возьмите это». Леди Клис с задумчивым видом приняла ожерелье. «Да, чудесная вещица». «Так что же вам известно?» Резко бросила Вин. «Боюсь, что молодой Элленд будет первым в семье Венчер, кто погибнет во время войны», сказала Леди Клис, пряча ожерелье. «Жаль, конечно, он кажется очень милым юношей». «Слишком милым, возможно». «Когда?» — требовательно спросила Вин. «Где? Как?» «Очень много вопросов. А ожерелье только одно», — усмехнулась леди Клис. «Но сейчас у меня больше ничего нет», — честно призналась Вин. «В ее кошельке лежали только мелкие монетки для ломантических прыжков». «Но я же говорила, что это очень дорогой секрет», — пожала плечами леди Клис. «То, что я вам это рассказываю, уже подвергает мою жизнь». «Да пропади оно все пропадом!» — в ярости подумала Вин. «Дурацкие светские игры!» Она стремительно подожгла медь и латунь, обрушив на эмоции леди Клис мощный аламантический удар. В одно мгновение она погасила все чувства осведомительницы, оставив лишь страх, а потом вцепилась в этот страх и разожгла его. «Говорите!» — рявкнула она. Клис задохнулась, пошатнулась и едва не упала на пол. «Вы аламант!» Тогда понятно, почему Рину привез в Лютадель такую дальнюю родственницу. Говорите, повторила Вин, делая шаг вперед. Этим вечером его должны убить Аламанты дома Элриэль, прошептала Леди Клис. Может, он уже мертв? Предполагалось, что это случится вскоре после того, как Элленд уйдет с ужина. Но если вам захочется отомстить, не забывайте и про лорда Страфа. Отца Эленда? Изумленно спросила Вин. «Разумеется, глупое дитя. Лорду Венчеру нужно сейчас только одно — найти повод передать дом племяннику, а не сыну. И все, что ему необходимо сделать, — это убрать сторожевые посты с крыши поблизости от спальни Элленда, чтобы убийцы дома Элриэль могли без труда проникнуть в здание». А поскольку убийство произойдет во время беседы Элленда с приятелями-философами, лорд Венчер избавится заодно от молодых Гастинга и Каля. У вин закружилась голова. «Я должна что-то сделать». «Конечно», — насмешливо продолжала леди Клис. «Лорд Венчер был еще кое-чем озадачен. Я слышала, у вашего Элленда имеются некоторые книги. Молодому Венчеру следовало быть осторожнее, рассказывая о таких вещах своим подругам». Вин поглядела на ухмыляющуюся леди Клис. Та подмигнула ей. «Я никому не скажу, что вы аламант, детка. Только позаботьтесь, чтобы я получила деньги к завтрашнему полудню». «Дамам тоже нужно кушать, а я, как видите, нуждаюсь в немалом количестве пищи». «Что же касается дома Венчер, на вашем месте я бы держалась от них подальше». «Убийцы, посланные Леди Шен, намерены этой ночью устроить большой переполох. И я не удивлюсь, если половина двора разбежится к комнатам мальчишки, чтобы посмотреть, что за шум. А когда все увидят его книги...» «В общем, несложно догадаться, что поручители заинтересуются домом Венчер». «Жаль, конечно, что к тому времени Элленд будет уже мертв. Мы давно не видели публичной казни аристократа». «Комнаты Эллинда, в отчаянии подумала Вин. «Он там, с друзьями». Она повернулась, подхватив юбку, и бросилась к тому коридору, из которого совсем недавно вышла. «Куда вы?» — удивленно бросила ей вслед леди Клис. «Я должна остановить это», — на ходу ответила Вин. Леди Клис засмеялась. «Я ведь говорила». Вы уже опоздали. Вина остановилась. К тому же крепость венчер очень старая, и внутренние переходы чрезвычайно запутанны. Это настоящий лабиринт. Если вы не знаете дороги, то будете блуждать часами. Вина глянулась по сторонам, охваченная чувством беспомощности Кроме того, дитя, добавила Клис, собираясь уходить. Разве мальчишка не отверг вас? Чем вы ему обязаны? Она права. «Разве я ему чем-то обязана?» Но ответ не замедлил прийти. «Я просто люблю его». Эта мысль придала Вин силы. Она бросилась вперед, не обращая внимания на смех леди Клис. Она должна попытаться. Но попав во внутренний коридор, Вин сразу поняла, что леди Клис говорила правду. Темные переходы были узкими, запутанными. Ей ни за что не успеть вовремя. «Крыша», — подумала Вин. «В комнатах Элленда есть балкон. Я должна найти окно». Она помчалась вперед, на ходу сбрасывая туфли и пытаясь справиться с юбкой. Ей нужно окно, достаточно большое, чтобы в него можно было протиснуться. Она вылетела в чуть более широкий коридор, освещенный мерцающими факелами. В коридоре никого не было. А в дальнем его конце Вину увидела круглое окно с лавандовыми стеклами. Сойдет, решила она. Она вызвала вспышку стали и прыгнула, отталкиваясь от массивной железной двери за спиной. Потом она толкнула металлический переплет круглого окна и повисла в воздухе между двумя потоками аломантической силы, идущими в противоположные стороны. Она разожгла пьютер, чтобы эти силы ее не раздавили. Круглое окно было огромным, но в основном стеклянным. Насколько оно крепкое? Оно оказалось очень крепким. Вин стонала от усилий. Потом она услышала за спиной щелчок. Дверь должна была вот-вот слететь с петель. «Ты... должно...» «Сдаться!» — в ярости подумала Вин, сильнее разжигая сталь. От стены вокруг окна посыпалась каменная крошка. Наконец рама с оглушительным треском вылетела наружу и исчезла в темноте, а Вин стрелой вырвалась в ночь следом за ней. Ее тут же окутал прохладный туман. Она слегка подтянулась обратно к двери, чтобы не улететь слишком далеко. Потом мощно оттолкнулась от падающей рамы. Громадное, потемневшее окно летело вниз, кувыркаясь в воздухе а Вин взмыла вверх прямо на крышу. Оконная рама с грохотом упала на землю как раз в тот момент, когда Вин очутилась на крыше. Ее юбку отчаянно трепал ветер. Вин приземлилась на бронзовую крышу неловко, шумно, на четвереньки. Металл оказался слишком холодным для ее босых ног. Вин разожгла олова, и ночь превратилась в ясный день. Но ничего необычного она не заметила, и, как учил Марш, воспламенила бронзу, чтобы почувствовать аламантию. Пустота. Убийцы прихватили с собой курильщика, чтобы замести следы. «Но я не могу обыскивать все здание. Где же они?» — в отчаянии думала Вин, сильнее разжигая бронзу. «Где они?» И тут ей показалось, что она уловила вначале ломантическую пульсацию. Слабую, скрытую, но отчетливую. Вин рванулась вперед, доверившись инстинктам. На ходу она разожгла пьютер, а потом схватилась за ворот мешавшего ей платья, и одним движением разорвала его сверху донизу. Из потайного кармана она достала кошелек с монетами и флаконы со смесью металлов, а потом все так же на бегу отшвырнула платье, кружевные панталоны и чулки. За ними последовали корсет и перчатки. Под всем этим на Вин была тонкая белая рубаха без рукавов и нижние панталоны до колен. Вин спешила изо всех сил. «Я не должна опоздать», — думала она. «Я не могу опоздать». Впереди в тумане вырисывались чьи-то фигуры. Они стояли возле светового окна. Вин миновала несколько таких же окон, пока бежала. Одна из фигур указала на окно, и в руке блеснул нож. Вин вскрикнула, оттолкнулась от бронзовой крыши и прыгнула. Она приземлилась точно в центре группы ошеломленных людей и тут же, разорвав кошелек с монетами, швырнула их во врагов. Монеты разлетелись, на мгновение блеснув в лучах сочившихся из светового окна. Вин толкнула. Монеты помчались, как рой бешеных насекомых, и каждая оставляла в тумане слабый след. Убийцы закричали, когда монеты врубились в их тела, и несколько темных фигур упало. Но кое-кто остался на ногах, а часть монет отлетела в сторону, их остановили невидимые аламантические руки. Устояли четверо, и двое из них были закутаны в плащи, рожденных туманом, причем одна фигура показалась Вин знакомой. Шен Элриэль. Дело было не в плаще. Только одна причина могла заставить столь важную даму, как Шен, лично принять участие в убийстве. Шен была рожденной туманом. «Ты?» — спросила Шен, задохнувшись от изумления. Под плащом на ней были черные облегающие брюки и черная же рубашка, волосы стянуты в узел, а плащ сидел почти элегантно. «Два рожденных туманом», — подумала Вин. «Паршиво». Она отскочила в сторону, пригнувшись, когда один из убийц замахнулся на нее дуэльной тростью. Вин скользнула вдоль крыши и резко остановилась, прижав руку к холодной бронзе. Притянула к себе те немногие монеты, что не улетели во тьму, и сжала их в ладони. «Убейте ее!» — рявкнула Шен. Двое, которых Вин сбила с ног, стонали, лежа на крыше. Они не были ранены смертельно. Один уже поднимался на ноги, хоть и с трудом. «Громилы!» — определила Вин. «Двое других, скорее всего, стрелки». Как бы подтверждая правильность ее догадки, один из мужчин попытался вырвать у Вин флакон с металлами. К счастью, в пузырьке было не так много, чтобы враг сумел как следует зацепиться за него, и Вин без труда удержала флакон. Шен тем временем шагнула к световому окну. «Нет, не выйдет!» — подумала Вин и бросилась вперед. Стрелок предостерегающе вскрикнул, когда она приблизилась. Вин бросила монетку и толкнула ее к мужчине. Он, разумеется, швырнул ее обратно, но Вин, избрав бронзовую крышу своим якорем, вызвала вспышку стали для ответного удара. Собственное усилие мужчины, отразившееся от монеты, и увеличенная Вин подбросила его в воздух. Он закричал и стремительно умчался в темноту. Он был всего лишь туманщиком и не мог удержаться, зацепившись за крышу. Второй стрелок попытался напустить на Вин металлический рой, но та без труда отразила нападение. К сожалению, он был не так глуп, как его товарищ, и, толкнув монеты, сразу же отпустил их. Но все равно было ясно, что ему не достать Вин. «Так зачем же он?» «Второй рожденный туманом», — подумала Вин и едва успела увернуться от сверкнувших во тьме стеклянных ножей. Она удержала равновесие благодаря Пьютеру. Остановившись рядом с раненым Громилой, который с трудом держался на ногах, Вин толкнула его плечом в грудь, отшвырнув в сторону. Он сильно покачнулся, держась за кровоточащий бок, а потом оступился и упал прямо в световое окно. Яркие цветные стекла разлетелись в дребезги. Вин услышала, как внизу раздались удивленные крики и громкий удар тела об пол. Вин посмотрела на потрясенную Шен и зловеще усмехнулась. За ее спиной тихо выругался второй рожденный туманом – мужчина. «Ты...» «Ты!» – прошипела знатная леди, и ее глаза загорелись ненавистью. Элент, беги!» – мысленно закричала Вин. «Беги! Ты ведь уже предупрежден!» Она не могла сражаться сразу с двумя рожденными туманом. И ведь даже одного кельсера в большинстве случаев не удавалось побороть во время их ночных тренировок. Усилив горение стали, Вин отскочил назад. Шен решительно шагнула вперед и прыгнула за Вин. Второй рожденный туманом последовал за ней. Да чтоб вы сдохли». Вин развернулась в воздухе и стремительно подтянулась к краю крыши поблизости от того места, где было круглое окно. Внизу, во дворе крепости, уже суетились люди, в тумане мелькали фонари. Наверное, лорд Венчер решил, будто вся эта шумиха означает, что его сын уже убит. Что ж, его ждет сюрприз. Вин опять прыгнула, растворившись в тумане. Она слышала, как оба аламанта опустились на крышу и тут же снова оттолкнулись от нее. «Плохи дела», — с тревогой подумала Вин, летя сквозь туман. Монет у нее не осталось, кинжала она не взяла, а за ней гнались два опытных рожденных туманом. Вин подожгла железо, отчаянно ища в темноте якорь. Голубая линия потянулась вниз и вправо. Вин дернула за луч, изменив траекторию полета. Она помчалась вниз, и перед ней мрачной тенью выросла наружная стена крепости Венчер. Ее якорем оказался невезучий стражник в латах. Он упал на стену и отчаянно цеплялся за зубец стены, чтобы не полететь к Вин. Вин опустилась прямо на него, сильно ударив стражника пятками, но тут же развернулась и спрыгнула на холодные камни. Стражник заорал и опять изо всех сил вцепился в зубец, когда двое других аламантов использовали его латы как якорь. «Извини, приятель», — подумала Вин и сильным пинком сбросила стражника со стены. Он тут же взлетел вверх, как будто его рывком подняли на невидимом аркане. В темноте над головой Вин послышался звук столкнувшихся тел, и во двор крепости Венчер свалилось два человека. Вин улыбнулась и побежала по стене. «Надеюсь, это была Шен». Вин подпрыгнула и опустилась на крышу сторожки у ворот. Из крепости поспешно выбегали люди, садились в кареты и уезжали. «Вот и началась война», — подумала Вин. «Не думала, что я дам официальный повод для нее». Из тумана вынурнула фигура. Прямо над головой Вин. Та вскрикнула и метнулась в сторону. Шен ловко приземлилась на крышу сторожки. Ленты ее плаща дрожали в тумане, как лепестки. В обеих руках Шен держала стеклянные кинжалы, а глаза ее пылали бешенством. Вин отскочила, кубарем скатилась с крыши сторожки на наружную стену. Двое стражников испуганно отпрянули, ошалев от вида полуголой девушки, свалившейся на них. Шен приземлилась за их спинами — и мгновенно толкнула одного из стражников в сторону Вин. Стражник заорал, когда Вин в ответ оттолкнулась от его керасы, но он был много тяжелее ее, так что Вин отбросила назад. Она притянулась к стражнику, чтобы удержать равновесие, и тот рухнул на стену. Вин мгновенно очутилась рядом и подхватила боевой посох, вылетевший из его руки. Шен атаковала, бросившись на Вин с кинжалами, и ей снова пришлось отскочить. «Она умеет драться», — с тревогой подумала Вин. Сама она едва начала учиться обращению с кинжалами и теперь жалела, что вовремя не попросила Кельсера позаниматься с ней основательнее. Вин замахнулась посохом, но она никогда прежде не пользовалась таким оружием, так что ее собственная атака не удалась. Шен полоснула ее по лицу. Вин не успела уклониться и почувствовала жгучую боль. От неожиданности она выронила посох и коснулась щеки. На пальцах осталась кровь. Вин отступила, глядя на улыбающуюся Шен. И тут Вин вспомнила о флаконе, о том, который давным-давно дал ей кельсер. В этом флаконе лежал атиум. Флакон был спрятан в поясе, но Вин не стала тратить время на то, чтобы достать его. Она просто сильнее разожгла сталь и дернула флакон. Тот взлетел в воздух, и Вин железом рванула к себе бусинку атиума. Флакон разбился в дребезги, бусинка полетела к Вин. Она поймала ее губами. Шен остановилась а потом, прежде чем Вин успела что-либо предпринять, тоже выхватила флакон и проглотила его содержимое. «Разумеется, у нее есть атиум!» «Но сколько атиума у Шен?» Кельсер дал Вин совсем немного, примерно на 30 секунд интенсивного горения. Шен с улыбкой шагнула вперед. Заколки вылетели из ее волос, и черные пряди развивались на ветру. Вин стиснула зубы. У нее не оставалось выбора. Она подожгла атиум, И тут же тело Шен разлетелось на десятки теней. Началось противостояние рожденных туманом. Тот, кто первым сожжет Атиум, проиграет. Невозможно уйти от удара противника, знающего, что ты намерен сделать. Вин осторожно шагнула назад, не сводя глаз Шен. Та двинулась следом, и ее фантомы смешались в одну безумную пляску теней. Шен казалась спокойной. Она ничего не боялась. У нее много Атиума. Решила Вин, остро чувствуя, как быстро сгорают ее собственные запасы. «Надо бежать!» Внезапно в ее грудь вонзилась призрачная стрела, и Вин едва успела отшатнуться, чтобы избежать реального попадания. Стрела пронеслась в воздухе там, где только что стояла девушка. Вин бросила взгляд на сторожку. Несколько солдат натягивали луки. Вин выругалась, глянув в туман, и краем глаза заметила злобную улыбку Шен. «Она просто ждет, когда у меня кончится Атиум. Хочет, чтобы я бросилась бежать, знает, что легко справиться со мной тогда». Значит, Вин оставалось одно — нападать. Шан недоуменно нахмурилась, когда Вин стремительно бросилась вперед. Призрачные стрелы ударились о камни за долю секунды до настоящих. Вин проскользнула между двумя стрелами. Предвидение, дарованное Атиумом, позволило ей сделать это — и она ощутила лишь движение воздуха там, где промчались стрелы. Шен взмахнула кинжалами, и Вин шагнула в бок, уйдя от одного удара и блокировав второй предплечьем. При этом она получила глубокую рану. Капли ее крови полетели во все стороны, отбрасывая собственные отюмные тени. Но Вин уже разожгла пьютер, и изо всех сил ударила Шен в живот. Шен охнула от боли и согнулась, но устояла на ногах. «Отюм почти кончился!» — в отчаянии подумала Вин. «Еще несколько секунд, и все!» И она погасила его, оставшись беззащитной. Шен зловеще ухмыльнулась, выпрямляясь, и кинжал в ее правой руке уверенно метнулся к Вин. Шен решила, что Атиум у Вин уже кончился, а значит, справиться с ней не составит труда. И в этот момент Вин подожгла последнюю крупицу. Как раз тогда, когда в тумане над ее головой пронеслась очередная призрачная стрела — Вин поймал реальную стрелу, последовавшую за тенью. Шершавая древка обожгло пальцы, но Вин, не обратив внимания на боль, мгновенно вонзила стрелу в грудь Шен. Древка сломалась в руке Вин, лишь короткий кусок, пару дюймов длиной торчал теперь из тела Шен. Женщина отшатнулась, но не упала. «Проклятый пьютер!» — подумала Вин, выхватывая меч из ножен солдата, лежавшего у ее ног без сознания. Решительно стиснув зубы, она прыгнула вперед. Шен, еще не опомнившись, вскинула руку, чтобы оттолкнуть меч. Вин тут же бросила оружие. Это был лишь отвлекающий маневр и вонзила в грудь Шен вторую половину сломанной стрелы. На этот раз Шен упала. Она попыталась встать, но, видимо, один из обломков все-таки пронзил сердце, потому что лицо ее побледнело. Еще мгновение она шевелилась, а потом рухнула бездыханной на камни. Вин выпрямилась, глубоко вздохнула и вытерла кровь со щеки. Точнее, размазала ее по всему лицу, потому что ее ладонь и так была окровавлена. Внизу кричали солдаты, посылая в воздух все новые стрелы. Вина глянулась на крепость, мысленно попрощалась с Эллендом и умчалась в темноту.